Но вот три года назад под хвост ему совершенно особая вожжа. Имя этой дверь в подвале. Дверка и правда та еще. подвал ты его собственный. Войти-то можно прямо из кухни. Сперва, когда Карл с Ренатой сюда...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 И было написано столь скверно, что Рената схватила за голову. Карл малодушно дезертировал в кабинет, а я спешно поволок творения неизвестного гения на помойку, содрогаясь от стыда при мысли, что соседи мог туить нас вместе, меня и Столиваров. Но милосердный Господь не допустил моего позора, и с тех пор я его вечный должник».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 Другая — факел, третья — кинжал. У их ног возлежали уродливые псы и ползли змеи. Над головами размещался круг, символизирующий то ли солнце, то ли полную луну, то ли просто цикличность времени. А любовавшись вдоволь, я пошел звать Карла.